Глава 10. Шантаж. Что-то они сегодня опаздывают. Да, но думаю, они ещё могут успеть. Хотелось бы, чтобы они назначили встречу в более спокойном месте. Какая разница, они-то? Может, твоему что же ждёт кого-нибудь где-нибудь? Соус для гусыни подойдёт и для гуся? Что подходит для одного, то подойдёт и для другого, особенно относительно мужчины и женщины. Английская пословица. Я знаю, что она обращалась со мной как с собакой, и лес, но в голосе второй женщины послышалась странная нотка, когда она оборвала себя на полуслове, не закончив. Констанс Данлэп невольно прислушалась к этому разговору сквозь гул голосов и мелодичную музыку в большом обеденном зале, где день медленно сменялся ночью. Она заехала в фишенябельный новый отель Вандервейр не для того, чтобы встретиться с кем-то, а просто потому, что ей нравилось наблюдать за людьми в аллее павлинов, как часто в народе называли коридор отеля. Неприметно расположившись в глубоком кресле в уголке, она размышляла о том, что очень немногие из весело болтающих пар или ожидающих мужчин и женщин вокруг неё были именно теми, кем казались на первый взгляд. Случайно подслушанная беседа подтвердила её мнение. Разговаривали, похоже, две молодые замужние женщины, явно обиженные, неважно, мнимой или реальной была обида, на своих мужей, и ждали они с таким нетерпением вовсе не тех, кто их обидел. Констанс подалась вперёд, чтобы лучше их разглядеть. Ближе к ней сидела женщина, чуть постарше, очень привлекательная, одетая со вкусом и тщательно ухоженная. Вторая, помладше, казалась более дерзкой и вычурной. Встретившись с ней взглядом, Констанс невольно припомнила старую пословицу: никогда не доверяй мужчине, который не смотрит тебе в глаза, и женщине, которая смотрит. Из бара вышли двое мужчин и неторопливо направились по длинному коридору. Увидев двух дам, они заулыбались и ускорили шаг. Последовали приветствия, обмен шутливыми и слегка фамильярными замечаниями, свидетельствовавшими о том, что эти люди знакомы не первый день. Мистер Смит, миссис Джонс, мистер Уайт и миссис Браун эти имена, скорее всего, были вымышленными. Вы получили мою записку? спросил один из подошедших у женщины, что сидела ближе к констанс. Извините за опоздание, но по дороге, сида, я встретил своего делового партнёра и пришлось немного потрудиться, чтобы направить его в другую сторону. Он со смехом кивнул на бар в конце коридора. Вы были плохими мальчиками. Надула губки та, что помоложе. Но мы вас пощадим на этот раз. Скажите, мы можем надеяться на прощение после небольшого чая? и танца. Улыбнулся другой мужчина. Все четверо двинулись туда, где звучала веселая музыка. Глядя, как они смешиваются с толпой, Констанс с краем глаза заметила, что женщина, сидевшая к ней ближе всех, обронила конверт. Она встала и подняла его. На конверте с эмблемой другого фешенебельного отеля мужской рукой было выведено: миссис Анити Дуглас, апартаменты. Melcombe City. Не успев осознать, что делает Констанс, вытащила записку из конверта и прочитала: "Моя дорогая А, не могли бы мы встретиться в Вандервеере завтра в 4 часа и пригласите с собой вашу маленькую подругу. Со многими пожеланиями, ваш Констанс машинально скомкала письмо и конверт и, продолжая держать их в руке с намерением бросить в мусорную корзину при выходе, снова села и засмотрелась на разноцветную толпу. Всё-таки завораживающее зрелище это комедия и трагедия человеческих слабостей. Констанс задержалась здесь куда дольше, чем предполагала. Одни люди приходили ужинать в главный обеденный зал, другие уже спешили по своим делам. Констанс тоже решила наконец уйти. Бросив мимолётный взгляд в сторону стола, где недавно сидели две подруги, она увидела нечто заставившее её сразу остановиться. Молодая леди, которая так легкомысленно разговаривала с обиженной женщиной, теперь беседовала с Драммандом. Констанс откинулась поглубже на спинку своего плетёного кресла в своём углу, стараясь не бросаться в глаза. Что это значит? Если драмонд имеет ко всему этому хотя бы отдалённое отношение, ничего хорошего не жди. В голову констанс пришло разумное объяснение. Не решил ли детектив в очередной раз нажиться на индустрии разводов? Нигде больше, кроме как в Нью-Йорке, разводы не приносят их инициаторам столько прибыли. Не только поиск острых ощущений послужил причиной того, что констанса решила взяться за это дело. Ей стало любопытно, что на сей раз замышляет детектив. Кроме того, сама, не зная почему, она почувствовала себя обязанной вмешаться. Для начала можно вернуть конверт с запиской и таким образом познакомиться с Анитой Дуглас. Чем больше Констанс об этом думала, тем больше её привлекала такая идея. Так что на следующее утро Констанс разыскала апартаменты Мелкомба. Огромное здание из камня и кирпича на улице, которое трансформировалось вместе с увеличением населения города. Анита Дуглас, как Констанс уже выяснила, по расспросив своих знакомых, была женой известного бизнесмена. Однако войдя в маленькую квартиру, она обнаружила, что обиталище женщины не имела никаких признаков присутствия мужчины. Миссис Дуглас встретила свою неожиданную гостью вопросительным взглядом. Вчера днем я проходила по коридору Ван дер Вейера, сразу начала Констанс, и случайно увидела этот конверт, лежащий на ковре. Сначала я собиралась выкинуть его, но потом подумала, что вы, возможно, предпочли бы уничтожить его сами. Миссис Дуглас чуть не выхватила письмо из рук протягивающей его Констанс. Спасибо, воскликнула она. С вашей стороны это было очень предусмотрительно. Пару минут они обменивались ничего незначимыми фразами. Потом Констанс спросила: Скажите, а с кем вы встречались вчера в отеле? Женщина ахнула и слегка покраснела, очевидно, гадая, как много гостей ей на самом деле известно. Я имею в виду ту молодую леди добавила констанс, которая намеренно задавала вопрос в двусмысленной формулировке. Почему вы о ней спрашиваете? выдохнула миссис Дуглас с нескрываемым облегчением. Потому что, кажется, мне есть что о ней по рассказать. Мою подругу зовут миссис Мюррей. А что? Разве вы не опасаетесь э её друзей, с которыми Встретились вчера, спросила Констанс. Опасаюсь, отопешила леди. Да, сказала Констанс, постепенно переходя к сути своего визита. Вы знаете, вокруг так много детективов. Миссис Дуглас нервно рассмеялась. О, вы хотите сказать, что за мной следили? самоуверенно заявила она. Я знаю, как от них избавляться. В конце концов, всегда можно взять такси, и вообще, я думаю, что смогу распознать практически любого соглядатая. Всё, что нужно сделать завернуть за угол и остановиться, когда он тоже завернёт за угол и будет обнаружен, а после этого от него не будет никакого толку. Да вам и самой всё это известно. Да, всё так, кивнула Констанс. Но вы не знаете новых методов этих непорядочных детективов, как знаю я их. Теперь они подделывают улики по заказу. Это их бизнес. Вы можете обнаружить сыщика, получающего 6 долларов, миссис Дуглас. Но готовы ли вы обхитрить следователя, которому платят 20 долларов в день? Теперь женщина выглядела по-настоящему испуганной. Очевидно, ее неожиданная посетительница и вправду кое-что понимала в этом. Вы, вы же не думаете, будто со мной произошло что-то подобное, нет? – спросила она тревожно. Ну, медленно протянула Констанс многозначительно понизив голос. Я видела вашу подругу миссис Мюррей после того, как вы покинули Ван дер Вейер. разговаривающую с детективом, который известен мне как один из самых бессовестных и беспринципных сыщиков в городе. "Нет, это невозможно", запротестовала миссис Дуглас. "Зачем ей с ним разговаривать?" "Подумайте сами", настаивала Констанс. "Кого вы меньше всего заподозрили бы в чём-то подобном? Конечно, привлекательную девушку-подругу". Такая женщина-детектив знакомит вас с нужными людьми и все. Вы в ловушке. И кому как не так называемые подруги, вы расскажете о себе все. Вы видите, это не сложно. Женщина ошеломленно смотрела на Констанца. Например, продолжала та, я сейчас говорю с вами так, как если бы знала вас много лет. Почему мистерс Дуглас мужчины рассказывают свои самые важные деловые секреты случайным собеседникам за завтраком или ужином, думая, что те ими нисколько не интересуются. За чайным столом женщины болтают о своих самых интимных делах, и шпиону остаётся только держать уши открытыми. Миссис Дуглас встала в смятении, глядя на Констанс, которая поняла, что произвела впечатление, и теперь всё, что необходимо, это идти до конца. Итак, вы считаете мисс Мюррей своей подругой. А как вы с ней познакомились? Миссис Дуглас опустила глаза, но несмотря ни на что, она почувствовала, что Констанс отличается от других случайных знакомых и ощутила потребность ответить откровенностью за откровенность. Однажды я была приглашена в новый палас де Матиш. Тихо сказала она. В гардеробной одна женщина одолжила мне сигарету. Вы же знаете, так часто бывает. Мы разговорились и оказалось, что у нас много общего. Потом я ушла, потому что меня ждал. Она прикусила губу, явно не собираясь признаваться, что встречалась там с мужчиной. Констанс, однако, будто не заметила оговорки. Мы договорились позавтракать с ней на следующий день, торопливо продолжила миссис Дуглас. Так и подружились. Вы вместе позавтракали и, подсказала Констанс, о, она рассказала мне свою историю, такую похожую на мою. Муж настоящий медведь. Сплетни о нём, слухи, разговоры о том, что казалось известно всем и каждому, кроме его собственной жены. Констанс покачала головой. Действительно, задумчиво заметила она: "Удивляюсь, как в наши дни вообще кому-нибудь удаётся сохранить брак. Кто-то всегда вмешивается, стравливая супругов между собой, и те начинают думать, что не способны обрести семейное счастье. А в это время появляется беспардонный нечестный детектив Анита Дуглас почувствовала себя уверенней и выложила свою историю, ничего не утаивая, о бутанчённой жестокости и бесчеловечности мужа, о его пренебрежении. Констанс и так многое понимала, скрывать что-то не было особых причин. Анита рассказала о своих первых подозрениях и слухах о нём и о девушке некой мисс Хелен Бред, которая работала у него стенографисткой. Но он был осторожен. Против него так и не удалось получить никаких убедительных, неопровержимых доказательств, дававших право на развод и выплату ей пособия. Раньше они жили, по её словам, в небольшом симпатичном доме в пригороде Гленклер, недалеко от Нью-Йорка. Теперь, когда супруги расстались, она сняла маленькую квартирку с кухонькой в апартаментах Мелкомба. Муж, по-видимому, остался в том же пригородном доме, когда не выезжал в город или в клуб. Или куда-нибудь ещё, с горечью добавила она и призналась. Но в большом городе мне так одиноко. Понимаю он. Сочувственно согласилась Констанс, подходя к двери и собираясь прощаться. Мне тоже бывает здесь одиноко. Позвоните, если вам понадобится помощь или поддержка. Да и просто так, без повода, звоните и заходите. Я буду рада видеть вас в любое время. Лифт закрыл свои двери, унося новую знакомую вниз. Но слова, если вам понадобится помощь, всё ещё продолжали отдаваться в сознании миссис Дуглас. И чем больше она об этом думала, тем больше волновалась и тревожилась. Её лёгкий флирт с мужчиной, который представился в начале как мистер Уайт, Она на самом деле оказалась линнном Манро, постепенно переросыв в более пылкое чувство, и женская интуиция подсказывала ей, что на этого человека можно положиться. Но что касалось Элис Мюррей и её друга, с которыми она познакомилась в Палас де Матиш, она была вынуждена признать, что предупреждение её новой знакомой миссис Констанс Данлеп могло оказаться правдой. Манро предстояло уехать из города на несколько дней по делам, и он хотел повидаться с Анитой перед отъездом. Поэтому они провели вечер вместе после того, как другая пара извинилась и под благовидным предлогом ушла. Когда же она стала звонить Элис Мюррей по указанному ей номеру, женщины там не оказалось, и никто не знал, когда она будет. Это было странно, потому что раньше Элис всегда можно было застать, она сразу же отвечала на звонки. Анита ощутила беспокойство. Пыталась выбросить всё это из головы, но не могла. У неё появилось какое-то необъяснимое предчувствие надвигающейся опасности. Возможно, её новая знакомая Констанс не зря предупреждала о детективах и слежке. Кризис наступил даже раньше, чем Констанс ожидала. Утром, когда Анита всё ещё пребывала В тягостных раздумьях к ней явился незнакомый мужчина, нагловатый и самоуверенный. Миссис Дуглас сразу же инстинктивно догадалась, что перед ней детектив. "Меня зовут Драммонд", представился он и огляделся, словно желая убедиться, что никто не сможет их подслушать. "Я пришёл по довольно деликатному вопросу". Он сделал паузу для пущего эффекта, а затем продолжил. Некоторое время назад я был нанят мистером Догласом, чтобы э, э присматривать за его женой. Драммонд с минуту пристально наблюдал, какое действие произведёт его внезапное замечание, и остался весьма доволен. Его жертва побледнела и лишилась дара речи. С тех пор, тихо добавил он, я наблюдал за ней, видел то, что видел. Драммонд заглянул ей в лицо. Последние слова потрясли женщину больше, чем прямое обвинение. Она продолжала молчать. Но я могу и не сообщать об этом в своём рапорте. Вкратчшево намекнул он. Её сердце колотилось, как кузнечный молот. Однако это будет стоить некоторой суммы. Вот она, соломинка. Миссис Дуглас жадно ухватилась за неё. "Некоторой суммы?" повторила она, повернувшись к нему. "Какой же?" Драммонд не сводил глаз с её встревоженного лица. Мне обещен гонорар в тысячу долларов, если я разда буду несколько писем жены моего клиента к мужчине по имени Лин Манро. Мужчина уехал из города, его квартира осталась без присмотра. Письма теперь у меня. У Ани ты упало сердце. Тысяча долларов? Внезапно ей открылась еще более тяжелая правда. Он пришёл с предложением поторговаться, запросив за них большую сумму, предложенной мужем. И в игре на деньги её муж обязательно победит, и 1000 долларов это только начало шантажа. Я я не могу столько заплатить, слабо взмолилась она. Вы не могли бы сбавить цену? Драмант покачал головой. Он уже выяснил, что хотел. Денег у неё не было. Нет, ответил он жёстко, словно вставляя жертве в спину нож, а потом ещё и проворачивая его. Я должен сегодня же передать письма ему. Анита выпрямилась. По крайней мере, она не сдастся без боя. Вы ничего не докажете, выпалила она. Не докажу. Насмешливо повторил он: "Разве письма не говорят сами за себя? Даже наш разговор само по себе доказательство. Невинная женщина не стала бы рассматривать моё предложение, не говоря уже о том, чтобы умолять меня". "Не дохожу. Да здесь всё ясно без доказательств". Драммонд стряхнул пепел с сигары в камин и встал, чтобы уйти. У двери он обернулся, чтобы сделать на прощание контрольный выстрел. У меня есть все необходимые доказательства, заключил он. У меня есть неопровержимые улики. Сегодня вечером они будут переданы моему клиенту. Если вы передумаете, звоните мне в офис. Можете назваться вымышленным именем, например, миссис Грин. Он ушёл, издевательски улыбнувшись на прощание. Теперь Анита Дуглас увидела, в какую ловушку угодила. События развивались недостаточно быстро, как хотелось её новой подруге миссис Мюррей. Тогда она начала рассказывать о своих собственных похождениях в надежде заставить Аниту признать, что и она пережила нечто похожее. Это излюбленный приём детективов, работающих по новому психологическому методу с использованием силы внушения. Элис вошла в доверие, узнала всё про письма Линн Монро, и как только тот уехал из города, Драммонд заполучил письма. Участвовал ли Монро в заговоре? Она-то не могла в это поверить. Она поняла, что шантажисты предоставят материалы расследования её мужу, выставив её в весьма неприглядном свете, если он подаст в суд иск о разводе. Тогда её могут лишить и без того небольшого содержания. Женщина задрожала о прямых сле о том, что окажется брошенной на произвол судьбы в этом жестоком мире. Анита Дуглас не знала, что делать, и вспомнила о Констанс. Возможно, лишь эта мало знакомая женщина способна ей как-то помочь. Анита поспешила к ней. Вы были абсолютно правы, это ловушка. На одном дыхании выпалила миссис Дуглас, влетая в квартиру Констанс. Миссис Мюрр и оказалась просто доносчицей. Констанс ждала её визита, хотя и не так скоро. И как много они знают? спросила она, сочувственно глядя на гостью. Анита нервно сжала руки. Вообще-то я выдала себя, пробормотала она. Я была неосторожной, да, но нарушила ли супружескую верность? Нет. Последние слова она произнесла с вызовом. Констанс слушала очень внимательно, хотя не показала, как это важно для неё. Констанс давно обнаружила любопытный нюанс в женской психологии. Ложь при таких обстоятельствах была добродетелью, показывающей, что женщина не безнадёжна, а вот признание правды даже перед подругой свидетельствовало бы, что женщина безвозвратно потеряна. Лош это или нет, Констанс в глубине души чувствовала, что одобряет сказанное миссис Дуглас. И всё же история выглядит скверной, заметила она. Возможно, всё так и выглядит, но лишь на первый взгляд, настаивала Анита. Бедняжка вы моя, стало успокаивать её Констанс. Не могу сказать, что обвиняю вас за неосторожную дружбу. Грех греху розьнь. Констанс участливо обняла женщину за талию, и Анита начала тихо всхлипывать. Теперь встаёт вопрос, рассуждала Констанс, размышляя вслух. Что нам делать? Если бы мы имели дело просто с одним из детективов-шантажистов, это было бы трудно, но решаемо. В Нью-Йорке происходит множество подобных вещей. Полагаю, после продажных политиков и бизнесменов самые большие взятки берут Частные детективы. Почти у каждого человека есть прошлые грязки, и не многие готовы это признать. Шантаж на том и строится. Люди слишком нескромны и безрассудны, слишком много болтают. Даже удивительно, что денег не вымогают еще больше. Против меня есть доказательства, улики, как он это назвал. Письма к Лину и отчеты, в которых эта женщина напишет все, что я рассказывала ей, простонала Анита. К тому же все это можно исказить, представив меня в самом черном свете. Констанс лихорадочно соображала. Сейчас уже начало пятого, сказала она наконец, глядя на свои наручные часы. Вы говорите, Драммонд приходил к вам менее полу часа назад? Сейчас он должно быть у себя в офисе. Если он и вправду передаст письма вашему мужу, у того вряд ли будет шанс сразу их внимательно просмотреть. Внезапно её озарила идея. Как вы думаете, что ваш муж будет с ними делать? спросила она. Миссис Дуглас посмотрела на неё сквозь слёзы. Он очень методичен, медленно ответила она. Насколько я его знаю, он скорее всего заберёт их в Гленклер. там досконально их изучит, чтобы где он будет их хранить, прервала её Констанс. У него есть маленький сейф в библиотеке, где он хранит все личные бумаги. Я не удивлюсь, если он бегло просмотрит их и запрёт там до следующего утра. Тогда у меня есть план, взволнованно воскликнула Констанс. Вы готовы участвовать в игре? Онита Дуглас посмотрела на Констанс с отчаянием женщины, сражающейся за свою жизнь и честь. "Да", ответила она решительно. "Готова на что угодно. Тогда встречаемся после ужина на железнодорожной станции. Мы едем в Гленклер". Они заглянули друг другу в глаза. Ничего больше не было сказано, но каждая нашла ответы на множество своих невысказанных вопросов. Едва месяц Дуглас ушла, Ганстанц открыла шкафчик из потайного отделения в задней стенке выдвижного ящичка, достала два маленьких флакончика с порошком и небольшую бутылочку с губкой. К этому набору она добавила длинный стальной прут, загнутый на конце. Без происшествий женщины встретились на станции и сели в поезд. Большую часть пути миссис Дуглас с невозмутимым выражением лица глядела в окно в черноту ночи. Может, она вспоминала о прошлой поездке в Гленклэр, а может, боялась встретиться с любопытными взглядами припозднившихся пассажиров. Жители пригородов иногда бывают не в меру любознательные. Выйдя из вагона, две женщины быстро направились по главной улице, затем свернули в темный и безлюдный переулок. Вот и дом. С некоторой горечью в голосе указала миссис Дуглас, останавливая Констанс. Очевидно, она хорошо знала привычки мужа. Он приехал домой пораньше, в библиотеке горел свет. Вообще-то он не очень любит читать, прошептала миссис Дуглас. Значит, э -э он читает эти письма. Он, кажется, прямо поглощает их, зачитывается ими. До них донёсся звук приближающихся шагов. Кто-то шёл по мощённой дорожке. Люди без дела слоняющиеся по улочкам пригородного посёлка всегда вызывают подозрение, и Констанс увлекла Аниту за собой в тень изгороди, отделяющей участок мистера Дугласа от соседнего. Вместо ограды между участком и улицей рос высокий кустарник. В его тени женщины и спрятались. Час за часом они ждали, наблюдая за светом в библиотеке, гадая, чем сейчас занят хозяин дома, В то время как Анита, боясь заговорить, молча задавалась вопросом, что же такое задумала Констанс. Наконец, свет в библиотеке погас, и дом погрузился в темноту. Миновала полночь, прошёл мимо последний запоздалый житель пригорода. Наконец, когда луна скрылась за облаками, Констанс осторожно потянула Аниту за собой на лужайку. Возле дома не было ни души, но Констанс всё равно соблюдала такую осторожность, как если бы его хорошо охраняли. Они быстро пересекли открытое пространство перед коттеджем, стараясь оставаться в тени. На цыпочках, поднявшись на крыльцо, Констанс попробовала открыть окно, то самое, в котором недавно горел свет. Оно было заперто. Без колебаний она вытащила длинный стальной прут и начала вставлять острый конец между створками. Вы не боитесь? дрожа прошептала её спутница. Нет, ответила Констанс, не прекращая работы. Большинство людей мало что знают о варвских фомках, а ведь это такой инструмент, против которого обычный дверной замок или задвижка окна Хотя вообще не защита. Фомка даже в руках женщины способна создать давление около тонны. Любая дверь будет открыта, а тем более обычное окно. Констанс продолжала работать, стараясь как можно меньше шуметь. Ещё один быстрый рывок, и защёлка поддалась, издав однако при этом предательский треск. Не было ничего, ни ветра, ни проезжающего мимо транспорта, что заглушило бы этот шум. Женщины отступили в тень и за тае вдыхание стали ждать. Слышал ли это кто-нибудь? Не откроется ли сейчас окно и не прозвучит ли сигнал тревоги? Но кроме шелеста листьев на ночном ветру не доносилось ни звука. Несколько минут спустя Констанс осторожно приподняла нижнюю створку. И они тихо ступили в дом, в котором Анита Дуглас была когда-то хозяйкой. Констанс осторожно нажала кнопку маленького аккумуляторного фонарика и медленно осветила им комнату. В библиотеке было тихо. На столе в беспорядке валялись бумаги, словно кто-то в сильном душевном волнении пытался работать над ними. Она не додумалась, насколько же мрачные мысли одолевали этого человека, когда он размышлял над письмами, за которые детектив-шантажист запросил такую высокую цену, и тщился разобраться в том нагромождении лжи и коварства, которые сопровождали всю эту историю. Наконец, конус света остановился на небольшом сейфе в дальнем конце комнаты. Вот он. Прошептала Анита, указывая на него и боясь даже собственного еле слышного голоса. Констанс бесшумно опустила все шторы и плотно задёрнула занавеси между комнатой и фойе. На крышку сейфа она насыпала аккуратную стопку порошка из захваченного с собою флакона. "Что это?" спросила Анита, наклоняясь к её уху. "Порошок алюминия, смешанного с оксидом железа." Прошептала Констанс в ответ: "Я прочла об этом в научной статье на днях и решила купить себе немного. Вот уж не думала, что смогу когда-нибудь им воспользоваться". Она добавила порошок из другого флакона. "А это что?" "Порошок магния". Констанс зажгла спичку. "Отойдите, Анита", прошептала она. "Отойдите как можно дальше, туда, в угол. Отвернитесь и закройте глаза". Последовала ослепительная вспышка, затем бесшумное ровное яркое горение жгучего пронизывающего пламени. Анита в ожидании взрыва недостаточно плотно закрыла глаза и теперь обнаружила, что они болят. Тем не менее, вняв предупреждению Констанс, она успела отступить в самый дальний угол комнаты, поэтому получила минимальный ущерб. Теперь она медленно приходила в себя. Когда она вновь обрела способность нормально видеть, не поверила своим глазам. Горящий порошок, казалось, впитывался в саму сталь сейфа, словно под ней был просто тающий лёд. Это оптическая иллюзия или причуда её зрения? Что это? прошептала она с благоговением, приближаясь ближе к подруге. Термит, шипнула Констанс в ответ, тоже зачарованно наблюдая за светящейся субстанцией. Изобретение немецкого химика Гольдшмита. Он прожигает дыру в стали за счет адской температуры более трех тысяч градусов. Почти выгоревшая масса упала в сейф, как будто под ней был деревянный ящик, а не хромированная сталь. Женщины подождали немного, всё ещё моргая, чтобы прогнать пляшущие пятна перед глазами и восстановить зрение. Затем на цыпочках прошли через комнату. В крышке сейфа зияла дыра, достаточно большая, чтобы просунуть руку. Констанс так и поступила, достав пачку бумаг и осветив их карманным фонариком. Это были аккуратно помеченные чеки, которые педантичный бизнесмен бережно хранил. Она торопливо просмотрела их. Всё казалось в полном порядке: оплата торговцам, управляющему имением и другие им подобные всевозможные платежи. "О, да, он никогда бы не позволил таким вещам валяться где попало", заметила Анита, начинавшая понимать, чего добивалась её подруга. Некоторые чеки Констанс изучала более внимательно, чем другие. Внезапно один из них она поднесла к свету. Похоже, это была оплата юридических услуг. Взяв принесенную с собой бутылочку с коричневатой жидкостью, Констанс окунула туда губку и слегка провела ею по чеку. Потом за тайвдыхание подалась вперед. Уничтожение чернил – это просто процесс отбеливания, – прокомментировала она, который превращает железо чернил из черного оксида. В белый другой реагент восстановит первоначальный цвет старых чернил, по крайней мере на какое-то время. Вот. Да, я так и думала. На этих чеках сводили чернила, на них вписаны другие имена вместо тех, что были там раньше. Сульфид аммония поможет выявить все, что пытались скрыть. Появилась слабо различимая оригинальная надпись. оплачена Хелен Бред Миссис Дуглас с трудом сдержала гневное восклицание, почувствовав ненависть при одном только взгляде на имя женщины, с которой связался её муж. Он был осторожен, заметила Констанс, безрассудно отдавать чеки ей. Он пытался это скрыть. Уничтожить их он не захотел, но и улику такую оставлять не стал. Поэтому ваш муж изменил имя на погашенных чеках уже после того, как оплаченные банком они вернулись к нему. Очень умно. Очень. Констанс снова сунула руку в сейф там лежали некоторые личные и деловые письма, несколько старых чековых книжек, серебряные и золотые безделушки и столовое серебро. Наконец, она сдавленно вскрикнула, найдя связку писем и пачку тонких листков с машинописным текстом. Миссис Дуглас тихонько ахнула. Письма были написаны её собственной рукой и адресованы Линну Манро. "Здесь отчёты Драмманда", добавила Констанс. Она торопливо просмотрела их. Порочащие факты были подобраны таким образом, что неизбежно должны были разрушить любую защиту, к которой могла бы прибегнуть миссис Дуглас. Вот. Вот все улики против вас, хрипло прошептала Констанс, протягивая документы Анити. Они ваши. Уничтожьте их. Дорожащими руками Анита нетерпеливо разорвала все компрометирующие бумаги и бросила их в камин. Она уже собиралась черкнуть спичкой, когда с лестницы донёсся низкий голос. Ну, и что всё это значит? Спичка выпала из онемевших пальцев Аниты. Констанс покрепче взяла её за руку. При мыслях о том, что её посреди ночи застали на месте преступления и обвинят во взломе и проникновении в чужой дом, по спине её пробежал неприятный холодок. Свет вспыхнул по всему дому сразу. Была включена электрическая система освещения, своего рода сигнализация от воров. Перед ними стоял сам Дуглас, гневно взирая на жену и незнакомку рядом с ней. Так Резюмировал он с холодным сарказмом: "Это что? Ограбление?" Прежде чем он смог полностью оценить ситуацию, Констанс быстрым движением чиркнула спичкой и поднесла её к бумагам в камине. Когда они вспыхнули, хозяин дома увидел, что и именно горит, и одним прыжком очутился у камина. Констанс положила руку ему на плечо. "Минуту, мистер Дуглас", сказала она тихо. Посмотрите сюда. Кто? Кто вы такая, чёрт вас возьми? выдохнул он. Что всё это значит? Я думаю, медленно и спокойно заметила Констанс. Что ваша жена теперь в состоянии кое-чем поделиться в суде? Ну, не приходить же ей в суд с пустыми руками, если вы уж так хотите туда попасть. А вы ведь и сами знаете, суды очень не любят детективов, которые практикуют сговоры, фабрикуют улики, не говоря уже о попытке шантажировать жертву. Она положила один из поддельных чеков на стол, снова окунула губку в коричневатую жидкость и волшебное прикосновение сульфida опять открыло предательское имя. Констанс указала на слабо различимое Хелен Брет. на чеке. Дуглас лишь ошеломлённо взирал на её действия. Мне кажется, продолжала ночная гостья, после всего, что увидели, вы предпочли бы ничего никому не рассказывать о нашем э, -э вечернем визите. Он протёр глаза и снова уставился на последние отблески затухающего огня в камине. И вдруг с ужасающей ясностью понял, что это не сон, что все это происходит на самом деле. Он переводил взгляд с одной женщины на другую. Ему поставили шах и мат. Констанс демонстративно свернула подправленные чеки. Я не не буду выдвигать обвинений. хрипло подтвердил Дуглас.